Более того, он заплатил по 10 тысяч лир всем до единого механиком станции, а их было 9 человек. И тогда они решили, что он спятил. Может, и не удалось бы установить, что на станции побывал именно т и ц но при выезде на шоссе он задел одну из стоявших у ворот машин, поцарапав ее кузов, и его номер записали. Последний случай касался Артура Адамса II, который поселился в неаполитанской гостинице Везувии с намерением три недели принимать ванны. но прекратил лечение уже через несколько дней, поскольку оказалось, что у него аллергия на серу. Это был сорока д е в я т и л е т н и й рослый мужчина, подвижный и на вид добродушный, хотя и неустроенный. Раз 10 он менял профессию. Был поочередно банковским служащим, сотрудником медикара, продавцом роялей, учил по переписке банковскому делу, преподавал дзюдо и карате, но с еще большей охотой предавался различным хобби. Получил свидетельство парашютиста, был любителем-астрономом. Целый год издавал непериодический журнал под названием «Артур Адамс II», где помещал комментарии по вопросам, которые его в то время занимали. Печатал журнал за собственный счет и бесплатно рассылал нескольким десяткам своих знакомых. Он был членом множества обществ, начиная с Диана Этического и кончая союзом страдающих сенной лихорадкой. Возвращаясь на машине из Неаполя в Рим, он вел себя странным образом. То мчался вовсю, то останавливался посреди поля. Купил по дороге камеру, хотя у него были бескамерные шины. А когда под Римом началась гроза, остановил автомобиль. Полицейскому патрулю, который затормозил рядом, сказал, что у него вышли из строя дворники. На самом деле они были в исправности. В Рим прибыл ночью, и хотя из Неаполя забронировал себе номер в Хилтоне, объехал гостиницы в поисках свободной комнаты и, лишь нигде ее не найдя, прикатил в Хилтон. Наутро его нашли в постели мертвым. Вскрытие показало умеренную эмфизему легких, расширение сердца и гиперемию внутренних органов, типичную при смерти от удушья. Однако непонятно было, как это могло произойти. судебно-медицинском заключении говорилось, что смерть наступила либо от перенапряжения парасимпатической нервной системы, либо от удушья во время астматического приступа в сочетании с сердечной недостаточностью. Этот случай какое-то время дискутировался в медицинских журналах, где судебное заключение подверглось критике как ошибочное. Только младенец способен задохнуться, зарывшись лицом в подушку. Если же во сне взрослому человеку нечем станет дышать, он тотчас проснется. О том, что Адамс т р а д а л астмой, никто никогда не слышал. Откуда же взялся приступ? Мертвый лежал ничком, зарывшись головой в подушку, который руками прижал к лицу. Если это самоубийство, судебная медицина не знает подобного прецедента. Говорили о смерти от страха. Такое и в самом деле случается, но не на почве ночных кошмаров. Интерпол занялся этим делом с большим опозданием. когда в Штаты пришли письма, посланные покойным из Неаполя бывшей жене, с которой и после развода он поддерживал добрые отношения. Письма, отправленные с трехдневным промежутком, пришли одновременно из-за забастовки почтовых работников. В первом письме Адамс сообщал, что пребывает в угнетенном состоянии, потому что у него начались галлюцинации, точь-в-точь точь такие, как после рафинада. Он имел в виду период перед разводом. когда Адамс и его жена принимали псилоцибин на сахаре. Он недоумевал, почему именно сейчас, пять лет спустя, его вновь стали посещать жуткие ночные галлюцинации. Другое письмо по т о н у ю содержанию оказалось совершенно иным. Галлюцинации продолжались, но перестали его тревожить. Он открыл их причину. «Мелочь, до да смысла которой ты никогда не докопалась бы», открыла мне глаза на неслыханную аферу. «Я раздобыл материал», для целой серии статей о совершенно новом типе преступления. Преступления не только немотивированного, но и безадресного, как если бы кто-то рассыпал гвозди на шоссе. Ты знаешь, что я не очень-то склонен к преувеличениям, но когда я начну это публиковать, всклыхнется не только пресса. Мне приходится соблюдать осторожность. Материалы я при себе не держу. Они в безопасности. Писать тебе об этом отсюда больше не буду. Дам знать, когда вернусь. Напишу из Рима, постараюсь быстрее. Потому что я наткнулся на золотую жилу, мечту каждого журналиста. Но это золото убивает. Не стоит распространяться о том, как р ь я н а искали тайник Адамса. Поиски не дали никаких результатов. Оставалось предположить, либо это письмо – результат бреда, либо он слишком надежно упрятал полученную информацию. Смертью Адамса завершался список трагических происшествий, берущих начало в Неаполе и его окрестностях. В расследовании наряду с итальянской участвовали полиции других стран в зависимости от подданства жертв – шведская, немецкая, австрийская, швейцарская и, конечно, американская. Всю работу координировал Интерпол. Попутно вскрылось множество мелких нарушений, например, что гостиницы с опозданием заявляют об исчезнувших клиентах, что иногда в случае скоропостижной смерти не производится вскрытие трупов.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 Миссис Барбур, восемьдесятмидети л е т н я я женщина, заменявшая Адамсу мать, решила часть этого капитала употребить на розыск убийц приемного сына. Ознакомившись с обстоятельствами смерти Адамса и содержанием его последнего письма бывшей жене, она уверилась, что Адамс стал жертвой дьявольски изощренного преступления, раз оно не по зубам полициям всего мира. Миссис Барбур поручила вести дело серьезному агентству Элджин, Элджин и Торн, который возглавлял с е м ю э л Олингаар. «Юрист – старый друг моего отца». Это произошло в те дни, когда стало очевидным, что моя карьера астронавта кончается. После того, как сотрудники агентства еще раз перелистали предоставленные в их распоряжении дела, прошли по каждому следу, ухлопали массу денег на консультацию «Светил криминалистики и судебной медицины» и не продвинулись при этом ни на шаг, Олин Гаар, по совету одного из самых старых своих сотрудников, р е н д о л ь ф а Лерса, которого друзья запросто звали Рэнди, движимый скорее отчаянием, чем надеждой на успех, решил организовать имитирующую операцию, а именно, выслать в Неаполь одинокого американца по мере возможности похожего на жертву. Я часто гостил в доме старого мистера Олина, и как-то он, полушутя, стал вводить меня в курс дела, считая, что не нарушает этим профессиональную тайну. Задуманная им операция выдавала стремление умыть руки, расписавшись в собственной беспомощности, чтобы затем поскорее забыть об этой истории. Меня же мысль о моей кандидатуре забавляла, пока не выяснилось, что она, пожелая этого, будет принята. В самом деле, мне стукнуло 50, я был в приличной физической форме, хотя при смене погоды давали о себе знать легкая ломота в костях и, разумеется, сенной насморк. Поскольку эта история с того берега океана представлялась довольно интересной, я п о з в о л и л вовлечь себя в авантюру. С документами на имя Джорджа Симпсона Маклера из Бостона, я три недели назад прилетел в Неаполь, чтобы поселиться в гостинице Везувий, взять абонемент у братьев в и т т а р и н е купаться, загорать и играть в волейбол. Стремясь добиться как можно большего сходства, я даже запасся личными вещами Адамса, хранившимися у миссис Барбур. В Неаполе меня опекала бригада из шести человек, две пары на смену и, помимо них, два специалиста, следившие на расстоянии за моим кровообращением работы легких и сердца. Только на пляж я ходил без датчиков, и тогда в ход пускались бинокли. По приезде я положил все в гостинице 19 тысяч долларов, чтобы взять их через пять дней и держать в номере. Я не избегал случайных знакомств, посещая те же музеи, что и Адамс. Как и он, побывал в опере, бродил его маршрутами по берегу залива, а в Рим поехал на том же самом Хорнате. В нем имелся усилитель, увеличивающий радиус действия датчиков. В р е м е меня ждал доктор Сидней Факе, судебно-медицинский эксперт. Ему предстояло просмотреть все ленты с записями, что он и сделал. И вот так, полным провалом, наша операция и завершилась. Я представил Барту дело 11 в сокращенном варианте, которым мы пользовались, когда подключали к следствию кого-то нового. Этот вариант мы называли панорамным. Окна кабинета выходили на север. а тень от больших вязов д е л а л о его еще темнее. Когда я выключил проектор, Барт зажег настольную лампу, и комната сразу преобразилась. Барт молчал, несколько удивленно приподняв брови. А мне это вторжение к нему, совершенно чужому человеку, показалось вдруг абсолютно бессмысленным. Я опасался, что он спросит, какой, собственно, видится мне его помощь, а то и прямо заявит, что подобные проблемы вне сферы его интересов. Между тем Барт встал, прошелся по комнате, остановился за прекрасным старинным креслом и, положив руки на резную спинку, сказал. «Знаете, что надо было сделать? Послать целую группу симулянтов, по меньшей мере человек пять». «Вы думаете?» – удивился я. «Да, если представить вашу операцию в категориях точного эксперимента, то вы не выполнили исходных или граничных условий. Чего-то недоставало вам или вашему окружению». Следовало подобрать людей в таком интервале дисперсии, какой наблюдался у жертв. «Ну и подход у вас», – непроизвольно вырвалось у меня. Он улыбнулся. «Вы привыкли к другому словарю, не так ли? Потому что оказались в кругу людей, мыслящих полицейскими категориями. Эти категории хорошо разработаны для поимки преступников, но не для решения проблемы, существует ли преступник вообще. Я полагаю, что даже очутившись в опасности, вы могли ее не заметить. Конечно, до поры до времени. Но и позже вы разглядели бы сопутствующие обстоятельства, а не причинный механизм. Разве одно не может быть одновременно и другим? Может, но не обязательно. Но ведь я, в отличие от тех одиннадцати, был подготовлен к этому заранее. Я должен был записывать любую подозрительную деталь. И что же вы записали? Смешавшись, я улыбнулся. Ничего. Раза два хотелось, но я счел, что это от обостренного самоанализа.